Глава шестая. Темнота, одиночество, холод в груди, который высасывает из души последние остатки человечности и тепла. И такая дикая боль от потери чего-то, кого-то, должна быть рядом. капле счастья, а потом снова пустота и холод. Вернись. Не предавай. Не продавай. Не прогоняй. Проснувшись среди ночи, я долго ворочилась в кровати. Снова сны, которые мучают меня последние месяцы. Новое место, новая страна, всё тревожит и не даёт спать спокойно. Или это чья-то нужда спать не даёт? Зовёт своего обладателя. Я надела на пижаму халат и спустилась на кухню за молоком. Выпив в стакане налив ещё один, чтобы забрать с собой в спальню, на цыпочках направилась обратно. Проходя мимо кабинета главы, заметила движение возле окна и осторожно заглянула внутрь. Ранол встоял, смотрел на ночной пейзаж. Казалось, что сейчас он находится где-то очень далеко и не здесь. Настолько одинокий что я решилась. Тихо подошла и встала рядом. Встряхнув головой, он удивлённо уставился на меня, а я попросила: "Лорд Тренольф, не сочтите за бесцеремонность. Расскажите, где вы сейчас были и что видели?" Он нахмурился, имотнув головой и усевшись в глубокое кресло, прохрипел: "Иди спать, Милана. Ни к чему тебе мои старые грехи ворошить". Позвольте. Утвердительный кивок. И я, присев на мягкий подлокотник его кресла, попросила: Вы расскажите, и вам легче станет, и мне понятнее будет ваша жизнь. Он каким-то обречённым взглядом посмотрел на меня. Понятнее не станет. Страшно будет. По крайней мере, мне вспоминать страшно и больно. рассказывал я только сыну, лет эток 300 назад, чтобы знал, какие ошибки делать нельзя. И всё-таки он пронзительно посмотрел на меня и прорычал: "Ты уже в курсе, что мать моего сына погибла, но немногие знают как. Мою жену звали Мейдия. Мы познакомились в лесу на охоте, и с того дня Всё время были вместе. Через 40 лет появился Коннор, а ещё через 7 две дочери-близнецы. Представляешь, какое это было для нас счастье. Для своей семьи я построил огромный дом и думал, что надёжнее его нет на всём свете. Через полгода после рождения близнецов потребовалось моё присутствие на совете кланов. И я, забрав сына, отправился в поездку, оставив хорошую охрану жене и девочкам. К тому моменту Морра уже правил в совете. Мне пришлось задержаться, чтобы присутствовать, когда очередной самоубийца выдвинул свою кандидатуру на пост верховного главы. Когда я возвращался обратно, уже за несколько миль почувствовал запах гари и смерти. За неделю до моего возвращения отряд церковников выкрыл мою жену и детей и прикрывая сими вырезал половину моего клана и практически всех людей, которые жили с нами. Они оказались не так живучи, как оборотни. Затем они сорудили по мост и на нём сожгли моих девочек заживо. Если тело сгорает полностью, то взрослый оборотень восстановиться не сможет. Как говорится, повреждения несовместимы с жизнью. И практически единственное средство нас убить. Мои дочери сгорели сразу, а вот долежены им пришлось пару дней поддерживать огонь нужной температуры, чтобы её тело превратилось в прах. Я не успел всего на неделю. От моей семьи остался только сын. Я нашёл всех, кто был по вине в их смерти. Но как вернуть Мэйдю? Я бы сдох в тот момент, когда отомстил последнему убийце моей семьи. Но Коннор её часть, пришлось жить. Я и сейчас не знаю, зачем продолжаю существование. В какой-то момент я оказалась у Ренулфа на коленях и рыдала у него на груди. Наконец вытерев лицо рукавом, прохлюпала: "Но ведь вы можете ещё раз встретить свою половинку и заново начать жизнь. Я думаю, она была бы рада увидеть вас счастливым". Ренул печально посмотрел на меня: "Малышка, в нашей истории неизвестно ни одного случая, когда самец получил вторую пару". Я задумалась. А потом замечательная идея затопила меня надеждой и радостью, и как-то так уверенно срослась с чувством нужды Ренульфа. Я словно на крыльях летела к намеченной цели, в единственно верном направлении. Даже чувство его нужды во мне запульсировало с новой силой, заставив поморщиться и снова потерять грудину. Ренульф с тревогой спросил: "С тобой всё хорошо, детка? Что-то болит?" Мотнув головой и вцепившись в лацканы его халата, я спросила: Скажите, вы верите в реинкарнацию? Что одна душа может рождаться заново в другое время и в другом теле? Он пристально посмотрел на меня, охмельнулся и попытался возразить. Милана, я думаю, к верам это не относится, и Я упёрлась, пытаясь достучаться до него. Но почему? Ведь мужчины веры умирают сразу после гибели своих пар. Я правильно понимаю? И только вы, ну, может, и ещё кто-нибудь долго прожил без своей пары. Ведь может так случиться, что вы просто не можете дождаться своего повторного счастья. Просто оно идёт к вам медленно. Понимаете? Я с детства чувствую, когда кого-то ждут и ищут, и готовы полюбить и соединить с ним свою жизнь. Я назвала это чувство нуждой. Нужда возникает, когда человек очень сильно нуждается в другом человеке или не человеке. Когда страдает без своей половины, когда готов принять её и зовёт. Вы мне верите? Отметив недоверчивый кивок, я продолжила. Просто поверьте мне. Я даже в универе получила прозвище Сваха за сродничество, в хорошем смысле слова. А ещё, когда нужда приходит ко мне, я чувствую боль в груди. И пока не направлю все ресурсы на её исполнение, мне не становится лучше. Вот и с вами я почувствовала нужду, когда вы коснулись моей руки передушенным. Честно говоря, она настолько терзает меня, что я даже спать не могу. А это значит, нужда в вас слишком сильна. Ваша половина очень страдает, потому что вас нет рядом. Она уже готова принять вас. Самое главное, когда мне сейчас в голову пришла мысль, что возможно, это душа вашей жены, ну жда чуть дырку мне в груди не сделала. Значит, я на верном пути. Ранольд пересадил меня в кресло и подошёл к окну. Потом глухо спросил: "Ты когда-нибудь чувствовала подобные чувства в отношении других веров?" Я сконфуженно заёрзала в кресле. Не получив ответа, глава повернувшись ко мне, напомнил: "Я жду". Я тяжело вздохнула и ответила: "В первый раз была моя нужда, которая заставила меня отправиться в Берлин на выставку. Там я увидела трёх мужчин, ещё не зная про Веров. Один из них попытался вернуться в лифт, в который я села. Потом его спутник гонялся за мной по этажам и обнюхивал мою дверь. Я тогда сразу сбежала. Правда, потом тот вер, которого ник назвал Жаком, пытался поймать меня на работе, в офисе. Зачем-то покушался на моего шефа. Короче, я опять бежала. Этот Жак меня жутко пугает. А выяснять, кто там из них моя половина, когда пятки горят. Ну а второй раз это была нужда Николаса. Поэтому я не поддалась искушению и решила остаться с ним в дружеских отношениях. Опять же, слава Богу. Потому что не представляю, что бы потом делала, не испытывая к нему истинных чувств. Но нужда Николыса пока ещё слабая. Возможно, его пара совсем маленькая, либо не совсем созрела для создания семьи, но она уже в нём нуждается. Вот пока и всё. Он присел передо мной на корточки. и взяв мои руки в свои, с дикой, неприкрытой жаждой и надеждой в глазах, креплым голосом полным муки спросил: "Скажи мне, что ты не врёшь, что это действительно правда. Скажи, что у меня есть надежда найти и вернуть мою Идию. Ну скажи же мне, и где мне её искать, даже если это не правда?" Освободив руку, я провела ладонью по его щеке. вытирая одинокую слезу и поклялась всё, что я сказала, правда. Так я чувствую. Поверь мне. Только где искать, я пока не знаю. Когда придёт подсказка, скажу. Я чувствую её нужду. А вот адрес мне провидение ещё не подсказало. Но ведь она вер. А места вашего обитания ограничены и численность небольшая. Он резко вскочил и подошёл к карте, прикреплённой к стене рядом со столом. И куда, как ты думаешь, мне ехать? Европа, Африка, там, может, Северная Америка. Меня будто током прошибло. Я резко дёрнулась, пытаясь восстановить дыхание, и прохрипела замершему в тревожном ожидании Веру. Нам придётся поехать в Северную Америку. Она не маленькая, и поиски могут затянуться. Мы же её прочёсывать будем. Ренэлв подскочил ко мне, схватил Вахабку и закружил по комнате. Спасибо. Спасибо Всевышний, что привёл её ко мне и даровал надежду. Затем остановился и радостно рыкнул. Входите уже, а то вы там, наверное, дыру в полу протёрли, подслушивая. В комнату вошли встревоженные Изабель Конор и Николас. Глава клана усмехнулся. Так-так, мои внуки, надо полагать, опять гулять развлекаться отправились. Конор, твоя сегодняшняя наука их не вразумела. Теперь по делу. Послезавтра на совете я признаю Милану и передам тебе право главы клана, сын. Пришло твоё время. Тебе, Изабель. Я буду благодарен за Милану. пока не стану пеплом. Николас вышел вперёд и твёрдо сказал: "Я еду с вами. Тебе потребуется помощь". "Нет", резко отказал Ренулф. Я почувствовала прилив ещёчьей то нужды и крикнула: "Да". Оба счастливчика недоуменно посмотрели на меня, и я пояснила: "Никто должен ехать, лорд Ренулф. Я чувствую. Его нужда и ваша связаны". Не знаю, как, но мне это очевидно. Он поедет с вами. Подойдя к Никкласу, печально посмотрела на него, опасаясь потерять друга, и повинилась. Прости меня, Ник. Я сразу не сказала тогда на острове, но просто она ещё нечёткая. Думала, Изабель тебе сама расскажет. Он сгрёб меня в охапку и, зарывшись в мои волосы, взволнованно пробормотал: Мне жаль, что это не ты. Но я счастлив, что не придётся ждать, как, например, Главе Мруа. Опять этот Мруа. Я отстранилась от Ника, потирая грудь. О, терий Мруа побил все рекорды неудачников. Прожил 1200 лет, но так и не встретил свою половину. У него такой тяжёлый нрав, что даже в своём клане его боятся до дрожи в коленках. Ну что, у нас есть 2 дня собраться в дорогу. Скоро светает. Давайте отдохнём и завтра на свежую голову подумаем, что делать дальше. Ошарашенные Изабелли и Конор молча покинули кабинет главы. Я поцеловала на прощание обоих Макгрантов и в припрыжку понеслась к себе под счастливый хохот, провожавшего меня Николаса. Уже засыпая, я ощутила, насколько сейчас счастлива. Болото печали и страданий после смерти моих родных, которым я так долго находилась, сменилось твёрдой почвой. Спускаясь на завтрак, я услышала настойчивые голоса глав дружественных кланов. Эх, хоть подслушивать нехорошо, да ещё вчера Ренулф прекрасно слышал своих родных за дверью, и я замерла на ступенях. Хорошо слышался раздражённый голос Ренулфа и вкрадчивый Хавьера. Я хорошо тебя знаю. Неужели ты поверил этой девочке? Ведь она элементарно может ошибаться, а ты будешь выглядеть дураком в глазах всех веров, погнавшись за призрачной надеждой и таскаясь с ней по всему свету. Нет, Атерра, тебе меня не понять, потому что ты скоро вернёшься домой и сможешь обнять свою Люсию. Тебе не понять, каково это приехать домой, и пропускать сквозь пальцы прах своей любимой ты не сможешь понять, каково это хоронить полуистлевшие тела своих дочерей и осознавать, что пока ты игрался в глупые мужские игры, кто-то жестоко издевался и убивал тех, кого ты любишь больше жизни, и кого так подвёл, не защитив и практически бросив на растерзание монстрам в человеческом обличье. Тебе не понять, каково это Век за веком проживать каждый день и помнить, чувствовать, как внутри умирают жалкие клочья души. И наконец приходит светлая невинная душа и дарит то, что ты слишком долго ждал и никогда не надеялся получить вновь. Надежду. Надежду всё исправить и начать всё заново. Ради призрачной надежды я не только к Канаду, всю планету проползу. Но Ренульф, мне абсолютно плевать, как я буду при этом выглядеть. И ещё, я хочу тебе напомнить, если ты забыл, Хавьер, что все 22 полукровки обладали даром, из-за которого многих погубили. Почему ты уверен, что её дар не может заключаться в том, чтобы находить пары? Ты вдумайся, как это многим из нас облегчит существование, как только мы найдём Мейдию. Милана станет сенсацией, существом для поклонения. К ней записываться начнут на годы вперёд, чтобы она страждущим помогла. Скольких она сможет оччастливить, изменив нынешнее пресное существование, подарив смысл жизни? Подумай об этом. Кавьер взревел: "Ты прав. Прости, я не смогу понять, что ты пережил. Но ведь я тоже многих хоронил и терял. Но и ты пойми. Ты последний из моих друзей, и я дорожу тобой. 2 месяца ходят слухи, что весь клан Меруа поднят на уши. Они ищут кого-то. Ищут уже 2 месяца. Ночью мне доложили, что Жак с десятью лучшими бойцами клана появился в Эдинбурге. Я не верю в случайности, Магранд. Тот факт, что ваш клан в данный момент напоминает растревоженный муравейник, который находится на осадном положении, и то, что ты неожиданно решил удочерить девочку и держишь меня здесь как свидетеля, говорит о многом. Я уверен, что Маруа охотятся за ней. Если Милана с ними практически не пересекалась и вряд ли успела перейти дорогу, вывод напрашивается сам собой. Она пара кого-то из них. За ней гоняется по всему миру сам Жак. Значит, преследует либо свои интересы, либо главы, сам знаешь, чем это вам грозит. Я надеюсь, ты ещё не забыл, кто такие МРА. И помнишь, что лучших убийцы бойцов нет ни в одном другом клане. Тиери лично готовит лучших из них. И сейчас они на вашей территории. Я не думаю, что её дар, будь он трижды замечательный, стоит жизни твоих людей. Его прервал уверенный и твёрдый голос Ренулфа, от которого мне стало чуть легче дышать. А терра. Я знал Тиери ещё двенадцатилетним мальчишкой. Он никогда не забудет, кто в своё время помог ему выжить. Я всегда был на его стороне и поддержал его притязания на титул главы кланов. Я больше чем уверен, в открытую войну со мной он вступать не будет. Особенно после официального признания Миланы моей дочерью. Она сама сможет выбрать себе пару, и наш клан не будет ответственен за её выбор. Достойная женщина станет свободной, но под нашей защитой и по закону кланов. Марва уже ничего не сможет сделать. Нам надо продержаться всего двое суток. до совета. Они резко замолчали, когда я встала перед ними. Реннольф и Атерра испытующе посмотрели на меня. Я вытерла слёзы и, развернувшись, пошла к себе. Ясно. Счастье помахало мне ручкой, упало на кровать и, свернувшись клубочком, опять заплакало. Нет в жизни счастья. Сначала плакала и печалилась, что слишком свободно и совсем одна. А теперь, что не свободно и чересчур не одна. Через полчаса ко мне пришла Изабель. Легла со мной рядом и проворчала в потолок: "Ох уж эти мужчины. Сначала наворотят дел, а женщины потом расхлёбывай". "Милана, дорогая, не переживай за нас, ладно. Мы бы в совершенно безнадёжное дело не ввязывались". Тем более ради безразличного нам человека. Ты же понимаешь. Не волнуйся, вместе мы совсем справимся. Особенно сейчас, когда благодаря тебе глава наконец проснулся и снова хочет жить. Ник надежду обрёл. И вообще, давай завтра шопинг устроим. Нервы подлечим, и к совету надо что-нибудь подобрать, сноксшибательные. Люблю я Кони нарядами шокировать. Он так весело ревнует, закачаешься. Мущин предупредим, чтобы они нам охрану подготовили заранее, а то потом вообще никуда не пустят. Я повернулась к ней и спросила: "Изабель, скажи, а этот Тиери, какой он?" Самая лучшая в мире подруга, помолчав, с тяжёлым вздохом поведала: "Я видела его раз 10 не больше, но этого хватило". Терий очень высокий, крупнее многих. У него безображное лицо. Скорее всего, следы от серебра, я так думаю. Свёкор молчит и правды не говорит, хотя прекрасно знает от кого шрамы. Глава Маруа чудовищно сильный. Недаром уже в 400 отвоевал свой трон, но он ещё и умный, зараза, потому что больше 700 лет править и никто его свалить не может. И я не помню, когда последний самоубийца ему бросал вызов. От него такая тёмная аура исходит, даже если не хочешь голову склонишь и позор на шею подставишь, преклоняясь перед ним. Он жесток, как дьявол, и холодный, как айсберг. Никого не любит и дорожит только тремя верами своего ближнего круга: Жаком, Олем и Рене. Жак его правая рука и абсолютно неуправляемый тип. Короче, все маруа это тёмные лошадки, которым не стоит переходить дорожку. Одно я точно знаю. Тиери блюдёт свою честь, как ни один другой вер. Никогда не предаст и отплатит за добро. Он обязан жизнью Ренльфу. Но я уверена, найдёт способ обойти все подводные рифы, чтобы добраться до того, что ему нужно. Лучше нам быть в ничьи. Я слушала, затаив дыхание, как страшную сказку. Но на душе странным образом после этого разговора стало легко.